когда Витте и Воронцов-Дашков, и особенно Николай Николаевич, великий князь, намекали относительно возможного наследника. Это было в 1900 году. Во время выставки Витте уехал в Париж. Он был также в Копенгагене, у короля Христиана, где в это время находилась гневная. Говорили о великом князе Михаиле Александровиче, как о возможном наследнике. Ведь ты указывал, что Михаил Александрович более подходит для трона, так как от отца он унаследовал необходимые для управления государством идеи, а от матери – ум и дипломатические способности. Эти толки дошли до армии. Примечание. Христиан VII – датский король, отец Марии Федоровны. Витте рассказывает об этом эпизоде несколько иначе. Во время его беседы с королем-христианом на вопрос последнего, что представляет собой великий князь Михаил Александрович, он ответил, «Чтобы определить личность Михаила Александровича, я сказал бы, император Николай есть сын своей матери и по своему характеру, и по натуре, а великий князь Михаил Александрович есть больше сын своего отца». Другой случай произошел во время болезни папы. Примечание. Осенью 900 года Николай болел в Ялте брюшным тифом. Еще до рождения маленького. Опять всплыл Михаил Александрович. Куропаткин рассказал все это маме. Эти слухи убивали ее окончательно. Примечание. Алексей Николаевич Куропаткин. 1848-1925, генерал-адъютант. В 1904 году, будучи военным министром, был назначен командующим Маньчжурской армией, а затем главнокомандующим всех сухопутных и морских сил, действовавших против Японии. В русско-германскую войну, главнокомандующий армиями Северного фронта. С 22 июля... 1916 года туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа. В это время по совету великой княгини милиции были привезены из Киева четыре слепые монахини. Они привезли с собой четыре свечи и четыре бутылки с вифлеемской водой. Они зажгли свечи, окропили водой царская ложа и предсказали рождение наследника после того, как солнце обернется четыре раза. Когда же после этого родилась великая княжна Анастасия, их отослали обратно в Киев. Так предсказали они рождение наследника. Мама была в полном отчаянии. Она опять видела черный крест перед собой. Она впала в тоску и ничего уже не замечала. Как-то одна из девушек застигла их ночью с папой в молельной. Об этом узнали. И после этого девушка заболела и была сослана в дальний монастырь. Тогда черногорская княгиня привлекла ко двору Митю. Примечание. Юродивый Митя Козельский, Дмитрий Попов, мещанин города Козельска, Калужской губернии. Этот юродивый говорил только то, что ему открывалось свыше. Первые дни он пугал маму тем, что предсказывал всякие ужасы. Он помолился, потом причистил всех. Причастие он давал изо рта. Тут случилась большая неприятность. Когда он давал из своего рта причастие великой княжне, ее стало тошнить, и она его выплюнула, сказав, что оно дурно пахнет. Она вообще очень капризна. Ее увели. Но мама боялась божьего гнева. После этого у великой княжны появилась сыпь. Заговорили о заражении. Митя был удален. Затем появился француз Филипп. О нем ходило много сплетен. Но он излечил маму от припадков, успокоил нервы. Она стала лучше спать, окрепла. Столик мудро, Столик для спиритических сеансов предсказал, что у нее будет сын. И так как она чувствовала себя лучше, то подумала, что это беременность.